Глава 35. Нет, Квин, я предан своему регу. Отказался помочь мне с побегом Ронон, охранник, которого отправил таинственный заказчик проследить, чтобы мне не навредили. И не скажешь, кто он? Не надеясь на ответ, все же спросила я. Он пожелал оставить тебя в неведении, покачал головой Ронон. «Сколько еще добираться до тайного поклонника?» Горько усмехнулась я. После торжественной встречи с Гредди уже прошло более двух недель, а мы все еще двигаемся вдоль реки. Нанятые мной наемники мне не попадались на глаза, но я все же надеялась, что Ламонт не оставил меня одну и отправил гонца к Кахиру. Выбраться от прилипчивого Грэди в одиночку я не смогу а его настойчивое приглашение выйти за него замуж утомляет. Интуитивно я понимала, что не стоит соглашаться на это странное предложение. Пока я замужняя женщина, я в безопасности. Вернее, свободна от мужчин. Хотя рискует своей жизнью Анрей. Но его здесь нет. Он в долине, с новой женой Итой, под защитой гор, стен и воинов. А я здесь и пока мне выгодно прикрываться за мужеством, иначе найдут способ прибрать меня к рукам. Успокаивает одно. Я нужна им, живой. И понятно почему. Долину просто так не захватить. Она защищена. И если все же удастся это сделать, найдутся и другие, желающие отобрать такой лакомый кусочек силой. Поэтому пока пытаются договориться со мной с единственной наследницей долины и пустоши, которые так притягивают своим богатством жадных регов. Сделать все по закону, вынудить меня развестись с Анреем и выйти замуж за нового, и поднести в качестве свадебного дара для нового мужа долину и все, что к ней прилагается. Но надолго ли хватит терпения у того, кому меня везут? Грэди ничто по сравнению с ним. Он так пытается перехватить меня, уговорить по старой памяти согласиться стать его женой, не понимая, что меня тут же сделают вдовой. «Пять дней», — ответила Ронан, прекратив мои размышления о будущем. «Вообще охранник мне достался немногословный и мрачный, но зла я от него не ощущала. В отличие от Кайла, та из-под тишка пакостила по-мелкому. Выглядело это отвратительно. Я, конечно, не спускала ей это с рук и тоже неосторожно опрокидывала в грязь постиранную ею для меня одежду. Отказывалась есть то, что она приносила. И так, по мелочи. Знаю, что тоже глупо и некрасиво, но, к сожалению, избавиться от нее, как отсинит, мне не удалось. А соглашаться на условия настойчивого ухажера Гредди уединиться с ним в повозке и тогда он выгонит Кайлу. Не было никакого желания. Скажу больше, меня чуть не стошнило. Но вся эта возня с девицей вылезла мне боком. Гредди решил, что я ревную, и показательно обнимал и нацеловывал Кайлу, стоило мне появиться в пределах его видимости. «Фу!» — пробормотала я, передергиваясь, вспомнив последний страстный и слюнявый поцелуй довольной Кайлы, и невероятно потрясающего Гредди. «Плохо?» — тут же участливо спросила Ронан, заглядывая ко мне в повозку. «Нет, гадость вспомнила». Хмыкнула я, всматриваясь вдаль. «Ронан, а ты можешь принести вот те цветы, вдоль которых мы едем целый день?» «Куин», — укоризненно произнес мужчина, решив, что я замыслила побег. «Поручи кому-нибудь» покачала головой, удивляясь такой глупости. «Куда я побегу? День. Вокруг полно народу. И стерва Кайла следит за мной. Хотя девка совершенно недальновидна или глупа. Мне удалось с ней поговорить наедине и намекнуть, что, избавившись от меня, она останется с Гредди. Но и это отказалось мне помогать в побеге». «Сейчас», — кивнул конвоир и гаркнул на рядом ехавшего мужчину. Через десять минут я стала обладательницей огромной охапки голубеньких цветов, одарив на такой счастливой улыбкой, что мужчина засмущался и покраснел. «Спасибо», — прошептала я, прижимая небольшой стажок к груди. «Угу», — промычал Ронан, скрываясь от моего восторженного взгляда. «Кажется, мужика повело», — мысленно рассмеялась я. «Лен! Самый настоящий! И он здесь растет!» Бормотала я, вспоминая, как его надо обрабатывать. Кажется, его вырывали под самый корень, потом вязались небольшие снопы и расставлялись для просушки. Следом вымолачивали из него семена. Кстати, и выжимали льняное масло. «Что?» — голова Ронана вновь появилась в зоне моей видимости. «Все в порядке!» — отмахнулась, продолжая бубнить себе под нос. Судя по недоуменному и озабоченному лицу, мужчина решил, что я повредилась умом. После обмолота лен аккуратно расстилали по полю. Желательно, чтобы это поле было влажным. По-моему, осенью этим занимались. Так лен лежал еще около месяца, и главное было — не передержать потом опять сушили и после трепали. Тяжелая и грязная работа. Надо для этого отдельное помещение, и лучше поручить мужчинам. Хотя можно же механизировать, мельницу построить у реки. — Ты точно в порядке? — спросил охранник, подозрительно взглянув на все еще лежавший рядом со мной букет голубых, как ясное летнее небо, цветов. «Отвару бы...» — снова отмахнулась, но, вскинув голову, продолжила. «И бумагу с пером и чернилами». «Отвар принесу, а бумаги нет». Недовольно буркнул Ронан, исчезнув за пологом повозки. «Спасибо и на этом», — глубоко вздохнула, прогоняя непрошенные слезы. Вспомнив про мельницу в долине, мысли мои полетели дальше. Пикник на берегу океана сан Анреем, его горячие объятия, нежные прикосновения, мечты. Но все рухнуло в одно мгновение от одной лишь фразы. «Держи!» «Благодарю», — кивнула, отворачиваясь от внимательного взгляда наемника. «Мне его жалость не нужна». Выпив отвар, я снова принялась перебирать в голове все, что знала об обработке льна. Так. Отрепанный лен держали в сухости, затем начинали очесывать. Сначала очес делали крупной железной щеткой, получалось волокно самого низкого сорта. Потом мелкой, сделанной из щетины, выходило волокно среднего качества. Ну и что оставалось? Самое лучшее собственно лен. Для этого процесса попробуем использовать кардер. «Привал!» — сообщил Ронан. «Выйдешь?» «Да, спасибо». Верхом мне не позволили ехать, а в этой колымаге жутко укачивала, хотя я уже и привыкла, но не отказывалась от появившейся возможности размять ноги. «К реке?» «К ней». «Можно узнать, о чем ты уже час говоришь сама с собой?» — спросил мужчина, удивив меня безмерно. Обычно он говорил односложно и ничем, кроме моего самочувствия и естественных потребностей, не интересовался. Конечно, улыбнулась как можно доброжелательнее. Я вспоминала, как обрабатывать лен. «Зачем?» «Из него делают красивую ткань», — пояснила, прогуливаясь по невысокому берегу реки. «Ткань делают из шерсти. В твоем туате хорошая выходит». «Знаю!» — кивнула, радуясь, что смогла молчуна заинтересовать. «Надеюсь, что эти сведения дойдут до тайного заказчика, и мне удастся откупиться. Научу обрабатывать, вычесывать. Изготовим прялку, ткацкий станок. Поделюсь секретами ярких цветов. Пусть изготавливают. На мой век хватит и шерстяной ткани, и бумаги, и стекла. Я не жадная. Вернуться бы в долину». Конвоир помолчал, но задумался. И это тоже радовало. Все же мирное решение это всегда лучше. Привал вышел непродолжительным, и уже через десять минут я кряхтя с помощью Рона забралась в повозку. Ты не ела? Принести лепешку и мясо? Да, и отвар, пожалуйста. Меня все еще иногда мутило. Спустя полчаса я, сытая, и эмоционально уставшая от постоянного напряжения, подмерное укачивание повозки, которую тащила за собой понурая лошадка, боролась со сном. «Если бы ты сказала, что будешь так рада траве, я бы нарвал ее для тебя», — недовольно проронил Гредди, проезжая мимо меня. И до конца пути неугомонный Гредди таскал мне букеты всяких разных цветов, и даже ободрал какой-то куст. Надо отметить, это было весело. Ухажер не оставлял попытки соблазнить меня и уговорить дать согласие стать его женой. Об этом он спрашивал меня каждое утро и вечер. А Кайла скрипела зубами от злости и, казалось, лопнет. Такой взбешенной она была. «Завтра конец пути». Вечером сообщил Ронан, подавая мне миску с похлебкой. После его слов аппетит резко пропал, а сердце сжалось от недоброго предчувствия. Я надеялась, что меня вызволят до того, как привезут к великому и ужасному. Запугивание Грейди дали свои всходы. И теперь я боялась, с пугающей очевидностью понимая, что все — конец пути. И что меня ждет дальше, неизвестно. Хорошо. Кивнула, отставляя чашку в сторону. Села ровнее, подтянула ноги к груди и, положив на колени подбородок, уставилась вдаль невидящим взглядом. Я просидела, наверное, в такой позе больше часа, не обращая внимания на язвительные слова, проходящие мимо меня, как бы невзначай Кайлы на участливые вопросы Ронана, на надоедливые и непрекращающиеся предложения и запугивания Гредди. «Проводишь?» — попросила охранника. С трудом поднялась и направилась к реке, вдоль которой мы двигались все это время. «Да». У воды, постояв какое-то время и пытаясь разглядеть в темноте спешащего ко мне Кахира, Я все же нашла силы умыться и привести себя в порядок. «Подашь ткань?» — попросила Ронана, протягивая руку. Но была сбита темной быстрой тенью. Скатываясь с обрыва к воде, услышала ругань охраны и предсмертный крик Кайла. Очнувшись, я не шевелилась. Каждое незначительное движение причиняло безумную боль во всем теле. Открывать глаза было лень. Сопротивляться, бороться. Я устала. «Что вы сделали?» — взревел мужчина. Его громкий голос прозвучал настолько жестко, холодно и сурово, что я невольно поежилась и чуть приоткрыла глаза. Полок с повозки сняли, и по глазам ударил яркий солнечный свет, ослепляя. Виновный наказан. Заикаясь, промямлил Гредди, захлебываясь словами, будто его горло силой сдавили. Я вновь попыталась открыть глаза, осторожно повернув голову на бок. Удалось. Кажется, мы добрались до пункта назначения. Двор каменной крепости был битком заполнен воинами. Они с грозным видом окружили мою повозку и мужчину, стоящего в полоборота ко мне, из-за чего его лица я не видела. — Я приказал тебе доставить Квин в целости и сохранности! — тихим и проникновенным голосом произнес он, отчего у меня по спине побежали мурашки, а внутри все похолодело от страха. — Это случайность! — промычал Гредди, пятясь от мужчины. «Я позже разберусь», — сказал он и повернулся ко мне лицом. Заметив, что я очнулась, мужчина мгновенно переместился к повозке. «Позволишь?» — тихо спросил он, следом поднял меня на руки и, плавно двигаясь, не совершая резких движений, понес меня в крепость.